Глава 26 Я долго провалялся внутри личного убежища, недели две минимум, а скорее всего дольше. Раны были гораздо серьезнее, чем я думал, и очень неохотно заживали даже с алхимией. Но куда хуже приходилось меридианам. Они были сильно травмированы после схватки с монахом. Не уверен, что даже спустя столько времени отдыха я в полной мере восстановился. Но в чем я был уверен на все сто, так это в том, что стал гораздо сильнее. Тот невообразимый поток энергии, что содержался в демонической пилюле, дал мне такого пинка в возвышении, что не будь у меня открыт узел истинного начала, что в свою очередь позволил скидывать излишки энергии костяные клинки, я бы изжарился изнутри. Да даже если бы я был на восьмой ступени и принял пилюлю шестой, То эффект был бы таким же. Чем выше твое возвышение, тем сильнее пропасть между ступенями. Той энергии, что я поглотил, хватило для того, чтобы я не просто взял мастера, но двинулся дальше аж до четвертого шага девятой ступени. Жаль, что это касалось только демонических меридианов, а со спиральными все было несколько сложнее. Я был в шаге от мастера ступени, еще два узла. Я упрусь в преграду, но не думаю, что с ее преодолением у меня возникнут проблемы. Из минусов я спалил кольцо артефакт, что трансформировало один тип энергии в другой. Оно просто расплавилось, опалив мне палец чуть ли не до кисти. Чудо, что он вообще не отмер. Замена кольцу у меня была, но качеством похуже. Учитывая новый уровень силы, думаю, смогу сделать артефакт получше. Второй минус — я нарушил баланс своих меридианов. Демонические теперь гораздо сильнее, доминировали над спиральными, и как быстро это исправить, я понятия не имел. Плюс лишь в том, что ограничение на силу внешних витков немного сравняет их. Но мастера нужно брать как можно скорее. Эх. — И какие у тебя дальнейшие планы, Найт? – спросил Рю, — догадываясь, что я собирался закончить свой отдых. Раны более-менее затянулись, и тратить алхимию на просиживание тут смысла больше не видел. Освободить друзей и... Я задумался. Я сам не был уверен, что делать дальше. Нас слишком мало для того, чтобы сражаться с Горвеем. Особенно если к нему на помощь идет, если еще не пришел. Монстр гораздо более страшный, чем Рок Касун. «Наверное, валить отсюда». «Мы должны ему помешать, Нейт». Горвею, Мы не сможем». «Да и зачем? Плевать я хотел на то, что он там задумал. А если он избавит меня от Дормана и Гореза, я только спасибо ему скажу. Одной головной болью станет меньше. Пусть с ним разбирается вечная божественная гвардия или сами лорды». «А как же твое обещание? Горони и Хонвингу?» Если они еще живы, то, скорее всего, сами хотят бежать отсюда. Миссия провалилась еще в тот момент, когда нас обстреляли из пушек. Вингу надо было послушать тех, кто говорил о полном уходе. Хоть людей бы сохранили. «Странно, что ты бежишь от битвы. На тебя не похоже», — отметил Рю. «Я не бегу от битвы. Просто не вижу смысла продолжать заранее проигрышную кампанию». Мы проиграли. Горвей победил. Он еще не победил, но близко к этому не согласился Рю. Погоди, ты что-то знаешь, да? нахмурился я. Ты что-то знаешь и не договариваешь мне. Нет, все совсем не так, помотал головой дракон. Скорее есть пара предположений. Так говори. Горвей сказал, что Горез и Дорман. — Непорочные. — И? — Они не люди, понимаешь? — Стой. — В смысле не люди? — Это сложно объяснить. Они как бы люди, но как бы нет. — Рю, говори яснее, пожалуйста. — Да, да. Если коротко, то у них нет души. Они что-то вроде сосудов, в которые была вложена искра вечности. И именно она заменяет им душу. «Поэтому у них нет меридианов, и они не возвышаются!» Я задумался над его словами. Горес и Дорман всегда мне казались странными, словно не от мира сего. Но я это всегда списывал на то, что-то вроде разницы культур, ведь они пришли сюда из внутренних витков, и там жизнь может быть совершенно иной. Но выходит, что причина в ином. Они не люди вовсе». «Они големы из плоти и крови», — подытожил Рю. «И чем еще они отличаются от людей, помимо возвышения?» «Они бессмертны». «Лорды тоже бессмертны». «Нет, это не так. Чем выше твое возвышение, тем дольше ты проживешь. Но жизнь так или иначе конечна. Даже лорды стареют. Очень медленно. Их жизнь будет длиться тысячи лет». Но однажды и они покинут этот бренный мир. — А непорочные, значит, нет? — Нет, — покачал головой Рю. — Их время замерло навсегда. А значит, что у них не может быть детей. — И как же они тогда размножаются? — Никак. Каждого из непорочных создала вечность самолично. Они, как и мы, драконы, видели зарождение этого мира и... Но Рю не закончил. Он вновь стал мрачным и задумчивым, каким становился в последнее время все чаще. И... Норю не спешил продолжать. Ты сам завел этот разговор, напомнил я. Ты что-то вспомнил и не хочешь мне говорить. Ты прав, подтвердил он. Но это к делу не относится. Я хочу сказать, что меня очень беспокоит то, чем занимается Горвей. От тебя я уже знаю, что он пытался вложить фрагмент своей души в тело мертвого дракона. Теперь же ему зачем-то понадобились двое непорочных, внутри которых есть искра вечности. Он пытается что-то сделать, используя первородные силы этого мира, а так нельзя. Это не мое дело, Рю, вздохнул я. Пусть Вечная Божественная гвардия сама разбирается с этим. Они не успеют. «Это должны сделать мы!» «Не понимаю, почему тебя так сильно это все задевает?» Вздохнул я. Рю был очень озабочен всем происходящим. Гораздо сильнее, чем я сам. «Почему?» «А представь, что твоя мать умерла, и кто-то раскапывает ее труп, чтобы с ним позабавиться. Вот что я сейчас чувствую, Нейт. То, что он делает, неправильно!» Он трогает силы, которые не имеет права трогать. И одна лишь эта мысль выворачивает меня наизнанку. Прошу, Нейт, я многому тебя научил. Дал тебе тело Бога войны. И я прошу тебя только об одном. Останови его! И вот я вновь в караульной ордена Божественной Кары Полон сил и готов к бою, жаль, что Зергула поблизости не было. Я его чувствовал через привязку, но не спешил давать приказ о возвращении, ведь понятия не имел, кто рядом с ним сейчас. То, что я сбежал, вне всякого сомнения скоро заметят, но не стоит сообщать об этом раньше времени. Взяв связку ключей, я еще раз быстро пробежался по подземелью и заглянул в каждую камеру. К сожалению, для меня темница оказалась пустой. Никого из моих товарищей тут не было, так что пришел черед выбираться наружу. Немного петляния по темным коридорам и открытия промежуточных дверей, и вот я на улице. Там меня встретила пара стражников, но они умерли быстрее, чем успели сделать хоть что-то. Трупы я быстро затащил внутрь и закрыл дверь на замок. Теперь, прежде чем орденцы поймут, что что-то не так, им придется выломать дверь, а та, между прочим, усиленная символами, специально, чтобы воины не могли так просто сбежать. Но как же это глупо, когда у стражи есть ключи от этих дверей. Оказавшись на улице, я первым делом осмотрелся, и тут меня ждало крайне неприятное открытие, и даже два. Первое, пленников держали на улице. Все они сидели на коленях прямо на центральной площади, где еще недавно я сражался с Роккасуном, и все скованы оковами, ограничивающими использование внутренней энергии. Сейчас все они были простыми людьми, не способными разорвать цепи. Прямо перед ними орденцы готовили все к предстоящей казни. Второе. Их было очень мало. Человек тридцать, не больше. А ведь в крепость вошло почти пять сотен воинов. В итоге за какие-то пару дней из тысячи воинов, пришедших в крепость, ордена Божественной Кары в живых осталось только тридцать. Дух спирали определенно нас покинуло. Подойдя поближе и затаившись, я стал их внимательно осматривать. Без труда заметил Лей. Уж слишком сильно бросались в глаза ее огненные волосы. На вид цела но половина лица заплыла от синяков. Рядом мор, и вот на нем живого места не было. Луй сидел за ними и тоже на вид цел. Гороны и Хон Винга найти тоже не составило труда, но что-то радости от этого не испытал. Винг даже не сидел, лежал, и создавалось ощущение, что он вообще до рассвета может не дотянуть. Горона лишилась руки, но в остальном... Вроде пострадала не так сильно. Выжил и Эдрид Фэн Юсур, но тоже выглядел плохо. У него была разбита голова, запекшаяся кровь заливала лицо. А вот кого я не увидел, так это Харифа. Ублюдок. Не так много людей в этом мире способны вызвать у меня ненависть, но у Харифа это получилось. Он попытался уничтожить мое сосредоточие, и это после того, как я всех спас. Никчемный кусок дерьма. Мог ли я его прикончить до того, как меня схватили? Если так, то очень жаль. Он бы у меня подыхал долго и мучительно. Я сделал вдох и погрузился в неглубокую медитацию, прогоняя эмоции. Они сейчас только мешали. Нужно освободить друзей, но я никак не мог придумать как. Охраны больше сотни воинов собралось на площади, и под десяток из них четвертого шага. Возможно, даже будут опасны. Сражаться со всеми сразу глупо и рискованно. Даже если я сражусь с такой толпой и выйду победителем, то точно не смогу помешать им сделать что-то пленникам. Пока я буду с боем пытаться их спасти, товарищи просто прирежут как скот. — О чем задумался? — спросил Рю. — О том, что слишком слаб для такой схватки. Нужно либо как-то их отвлечь, либо прикончить быстрее, чем они смогут что-то сделать пленникам. Второе, как я понимаю, отметается, — хмыкнул дракон. Устроим отвлекающий маневр? Подожжем что-то или... Как раз-таки второе мы и выберем. Что? Алхимия, — напомнил я дракону. Та троица пришла из внутренних витков, и у них была при себе высшая алхимия мне нужно найти пространственное кольцо монаха возможно у него была еще пара пилюль такого уровня о, -о, -о тогда ты их просто сметешь именно подтвердил я но где ее искать я конечно могу тут полетать но искать маленькое кольцо в целом городе искать не нужно думаю оно там же где сейчас зергул и где Вместо слов я указал на самое высокое здание города, представляющее собой классический айрванский особняк с пагодой, обнесенной высокой стеной. Это дом для магистра ордена, и там даже имелся специальный балкон, с которого можно было вещать на всю площадь или наслаждаться предстоящей казнью. Похоже теперь, когда опасность миновала, магистр вернулась в родные стены, и я намеревался наведаться к ней в гости.